Глава 18. Выходить из первой шеренги не так уж сложно. Если бы не повезло родиться рослым, стоял бы второй, дожидаясь, пока однокашники расступаются в стороны, как положено. Строевым шагом с легкими поворотами на каблуках, но ну и простейшая команда вдруг показалась почти невыполнимой, будто я разом забыл все нужные движения. Но только на мгновение. И двоичный голос мамы и папы стих. Я уже вбивал сапоги в землю, подхватив на грудь винтовку. Ровно 15 чеканных шагов и поворот налево, когда Её Величество спустилась ко мне с трибуны. Вблизи государьня оказалась ещё меньше похожа на с детства знакомый образ, чем издали. И фото в газетах и журналах, и уж тем более портреты кисти столичных художников неизменно показывали или грозную владычицу, или крепкую женщину, которая никак не лепилась обезличенной средних лет. Пусть и молодую, но уж точно ещё не вышедшую из той поры, которую принято называть рассветом сил. блестящее величественное росло, воплотившей собой все силы и простор огромной державы. Реальность выглядела куда скромнее. Даже в сапогах с рядом каблуком и высокой причёской государняя императрица казалась совсем небольшой, если не сказать хрупкой. Макушка она едва достала бы мне до подбородка, и если бы не умение держаться, пожалуй, и вовсе показалась бы низкорослой. В светло-русых волосах уже виднелось немало седых, хоть и величеству ей только-только разменял шестой десяток. А она наверняка могла прибегнуть к услугам лучших столичных целителей, чтобы продлить молодость. Но то ли не пожелала, то ли даже почти всемогущая магия оказалась бессильна против возраста и того, что навалилось на государню в последние месяцы, или до срока подводил собственный дар. Я украдкой потянулся к её величеству и не встретил ни сопротивления, ни даже сплетённой брони, а может, государня сама не пожелала от меня прятаться. Эли вовсе не стеснялась собственной магической силы, которой едва ли даже самый сладкий голос из придворных листецов решился бы назвать выдающимся. Уверенный шестой класс, может быть пятый, с поправкой на родовой источник Романовых и совсем уж далек от боевой специализации, даже не стихийный, то ли целитель, то ли ритуалист-заклинатель, то ли что-то совсем близкое к природе. Формально государыня была еще заметно выше меня по магическому рангу, но последние полгода с небольшим я набирал силы не по дням а по часам. Наверное, она даже не поняла, что я Нет, всё-таки заметила. Строгонах хмурила брови, покачала головой, но тут же едва заметно улыбнулась. Я имел глупость нарушить этикет, однако государю не чуть не рассердилась. Дед всегда говорил, что одарённая аристократа олицетворяет собой в первую очередь силу власти, и лишь во вторую власти силы. Но по-настоящему я понял его только теперь. Её величество мало походила на могучую правительницу с портретов из княжеских и графских дворцов, седина, бледная кожа, крохотные морщинки и круги под глазами, которые не могли скрыть ни магии, ни косметика. Одному богу известно, сколько государю не пришлось вынести за последние месяцы. И все-таки у нее нашлось время приехать в Пятигорск через полстраны и пока еще были силы улыбаться. И я улыбнулся в ответ, хоть и должен был стоить истуканом с каменным лицом. От всей души благодарю вас за верную службу, князь. Никаких особых слов церемониал на награждение не предполагал, так что я едва ли могли бы услышать даже генералы на трибуне. А уж янкеров строит тем более. Я многим обязана вашему дедушке, продолжила она. Но и подумать не могла, что однажды мне придётся лично награждать за солдатский подвиг внука. В руках государыни появилась небольшая коробочка, и через несколько мгновений на солнце сверкнул золотом владимирский крест, небольшой на колодке цветов орденской ленты, красного и чёрного, четвёртой степень со скрещёнными мечами, который жаловалась исключительно за военные заслуги. И только чинам мне ниже 11-го класса, но никак не как не свежеиспечённому унтер-офицеру, которому даже за самый громкий подвиг полагалась бы только лишь медаль или солдатский Георгиевский крест. Конечно, государь не своей властью вполне мог бы жаловать мне хоть и подпоручика сразу, но не стало. уж ей это точно было прекрасно известно, что я ещё совсем не мог иминоваться титулярным советником. Но остальные об этом вряд ли даже догадывались. Эта награда сама меньше из того, что я могу и должна сделать для вас, отважный юноша. Поговорила государь и приказал его орден мне на грудь слева. "И не сомневайтесь, что бы ни случилось, я никогда не забуду всё, что вы сделали для отечества и для меня лично". Правила этикета подразумевали, чтобы я поклонился, и непременно учтиво ответил на небылую похвалу, но стартребол стоит столбом, пока церемония не будет завершена. Я никак не мог решить, что делать. "Молчите, молчите, князь. Я знаю, что вам положено стоять смиренно". Государь не торопливо поправил награду. "Просто слушайте". Думаю, вы не хуже меня понимаете, что сейчас я никак не могу отблагодарить вас больше, чего вы, без сомнения, заслуживаете. Дело, конечно же, в вашем дедушке. Я знаю, он был верным слугой и союзником моего покойного мужа и его отца, и даже сейчас я доверяю роду Горчаковых так, как не доверяю всем своим генералам и придворным. Однако то, что происходило в столице зимой, ужасно, немыслимо. Я с трудом подавил желание втянуть голову в плечи. Но всё же я в долгу перед вами обоими. И когда придёт день, корона не обойдёт Горчаковых своей милостью. Государьня с того мягко улыбнулась и отступила на шаг. Возвращайтесь в строй, князь. Мы непременно увидимся снова, и куда скорее, чем вы думаете. Служу стране и короне. Я поклонился и дождавшись, пока её величество удалится, развернулся обратно к строю. Последние слова государни прозвучали то ли как обещание, то ли как предупреждение, хотя наверняка не были ни тем, ни другим. И засели в голове так крепко, что я едва не запнулся, шагая обратно. Потом выступали генералы, но я их почти не слушал, погрузившийся в собственные мысли. Награда, полученная из рук самой государни, грела и грудь слеваю, уж тем более душу. Но слова заставили задуматься, по меньшей мере, а может и насторожиться. Дедово высокородное братие, до да чего уж там и я сам тоже, зимой действовали жестко, в рамках закона слегка за ними, а порой и не слегка, и уж точно без особой глядки на волю ее величества. Но свои цели добились. Хорошим или дурным способом мы отвоевали для столицы все державы пару месяцев покоя. Багратион наверняка усилил свои воинства, спешно упаковав в жандармские мундиры пару-тройку тысяч солдат и офицеров из гвардейских полков, и уже точно увеличил или хотя бы попытался увеличить штат что одаренных, чтобы иметь хоть что-то похожее на силу, способную смирить и народные бунты, и армейские чины, и взорвавшихся аристократов, если придется. Но хотел бы я знать, на что потратил отведенное время сама государни. Кого наградило, приблизив к двору, а кому охладило? Сколько слов из тех, что никогда не посмели бы произнести даже на закрытом заседании Госсовета, было сказано шепотом с глазу на глаз в покоях зимнего дворца? Сколько тайных союзов создано и сколько разрушено? Кого ждут в каком-нибудь сейфе ордена, а кого уже подписано приговор, в котором осталось только поставить нужную дату? Каким рада усуждено возвыситься, а каким исчезнуть, когда загадочный ворак будет раздавлен, если вообще будет? Слишком много вопросов, ответов на которые не могут знать даже Багратион с дедом, и над которыми уж точно нет смысла ломать голову самому обыкновенному юнкеру, пусть даже с чином титулярного советника. Княже, не спи, прошептал Богдан за их локтем мне в живот. Направо и шагом марш. Задумавшись, я прозевал не только окончание речи генерала и тройкратное тройное "ура", которым мне полагалось горланить вместе со всеми, но ну и даже команду мамы и папы. И если бы не бдительность однакошников, Пожалуй, так бы и остался стоять посреди поля перед успевшо опустить трибуной. Господа генералы и стаски уже повели ее величество к автомобилям, видимо, чтобы отвезти в резиденцию в Пятигорске. Она заждала обед, занятия, стрельбы и палатки. Самый обычный день учения, который мне предстояло провести наравне со всеми, хоть и не снимая с груди ордена. Стрельвая мужтрап, похоже, подошел к концу, но все остальные прелести юнкерской жизни никуда не делась. Впрочем, не совсем так. Стоило нам подняться из обеденных столов... Как довольный и сияющий, начищенный парадной формой мама и папа объявил, что офицеры, мунтеры, портупей, юнки Рам и всем трём уродам славного Владимирского пехотного училища в полном составе милостию её императорской величества до конца дня предоставляется отдых и полная свобода от любых обязанностей по лагерю. Разумеется, в честь награды сиятельного князя Горчакова в город нас ясное дело никто не выпустил после ночного атаки панцеров. Границы лагерей стерегли так, что они почти превратились в непроницаемые в обе стороны стены. Но всех прочих увеселений это все же не отменяло. Не успели мы вернуться с обеда, как уже бледная от рана, но уже вернувший обычное расположение духа Подольский цукал десяток первокуствников разом и так лихо, что они тут же помчались во главе с Богданом готовить помещение к тайному мероприятию чрезвычайной важности. После этого благородный подпоручик подошел ко мне и, приобняв за плечо, объяснил, что орден и произведение вундерский чин, а особенно досрочное, следовало непременно отметить положенным образом в традициях славной пехотной школы. И что у него как раз на примете есть один ушлый фельдфебель из местных, который за чисто символическое вознаграждение доставит из Пятигорска два ящика отменного шампанского, а также колбас консервированной сельди и прочих закусок, приличествующих столь важному событию. Особо стеснения в наличных средствах я, понятное дело, не испытывал, но на всякий случай вела по сопротивляюсь пару минут, справедливо опасаясь гнева мамы и папы, а то и местного генералов. В ответ Подольский только хитро оскалился и напомнил, что традиции славной пехотной школы неукоснительно соблюдаются всеми чинами, от солдата до генерала от инфантерии. И что благоразумному юному унтер-офицеру не следовало бы ими пренебрегать, даже будь на то прямой запрет самой государни императрицы. Но никакого запрета, разумеется, не было. Так что мы кошелёк несколько облегчился. Зато ещё до того, как солнце опустилось за Бештау, алюминиевые солдатские кружки наполнились шампанским, а импровизированные столы из досок, аккуратно разложенными ломтями добытого Богданом на кухне хлеба, консервными банками колбасой и даже сыром. Немало часть угощения пришлось пожертвовать дежурным офицерам. Зато теперь мы могли не опасаться, что в палатку нагрянет внезапная проверка. Впрочем, даже вздумай кто-то заглянуть, это казалось бы не так просто сделать. Народа внутри набило их столько, что я всерьез начал переживать, что еще немного и брезент палатки просто напросто расползется по швам. Не то, чтобы у меня было так уж много друзей в училище, но сегодня в число увеличилось минимум второе, и это не считая унтеров и офицеров из местных солдат и даже пары юнкеров из других училищ. Второкурсники из пажерского корпуса и еще пятеро из половского принесли пиво и полную овоську местных овощей и выпечки, так что выгонять их, разумеется, никто и не подумал. Меня посадили на самое почетное место между Иваном и Подольским, взявшим на себя роль распорядителя всего этого внезапного банкета, и чуть ли не силой заставили влить в себя не меньше половины бутылки шампанского. Я отбивался, как мог, но через час или полтора смирился со своей участью. В конце концов, если бы даже мама и папа решили провидеть своих подопечных, ему бы пришлось отчислить за нарушение устава чуть ли не целую роту. В общем, праздник шел своим чередом. Господа офицеры, юнкеры и солдаты. Подоски поднялся с коеки, чудом не распил сав шампанской, из наполненной до краев кружки. Сегодня мы уже пели за чины и ордена, за генералов и уж тем более за здоровье ее императорской величества. Но давайте же снова поднимем бокалы за того, без чего отважного подвига многие из нас сейчас не сидели бы здесь. За юнгера в прошлом, а ныне за унтер-офицера славной Владимирской пехотной школы сиятельного князя. Гор... И чего ради спрашивается нам пить за этого недоросле? Даже во время тоста голдёж, наполнивший палатку, почти не стихал, но голоса со стороны входа услышали все, правда, узнали немногие. Да я и сам скорее догадался, чем смог разглядеть в полумраке крепкую фигуру, возвышающуюся над рассевшими на койках и ящиках гостями. Впрочем, вариантов было немного.